Глава 3. Май 1976 года. В течение семи дней после обнаружения тел старший следователь Рой Роуза и его люди искали улики и вещественные доказательства по множеству направлений. В ближайшем пригороде обнаружили вторую машину Коломбо, Oldsmobile, и принялись досконально ее исследовать, как и найденный в городе Тандерберт Они работали день и ночь в поисках даже самых отдалённых зацепок. Сам Роуз вместе со следователем Эдвардом Кьюнелем восстанавливал последние несколько дней жизни Фрэнка Коломбо. В Вестернауте, где Коломбо руководил работой огромного консолидационного склада, они допросили его заместителя, Джека Маккарти, который рассказал, что Коломбо не пришёл на работу в понедельник, 3 мая, потому что возил сына Майкла к стоматологу. На следующий день он вернулся на работу, как обычно, за рулем Тандерберда. Маккарти вспомнил только два случая, когда Фрэнк Коломбо приезжал на работу в семейном Олдсмобиле. В тот день Коломбо был в хорошем настроении. Во вторник я видел его в последний раз, вспоминал Маккарти. Он не приходил в среду пятого числа или четверг шестого числа. Но в этом не было ничего необычного, потому что Фрэнк был начальником Он брал выходные, когда хотел. В конце концов, когда он не пришел в пятницу седьмого, я попытался позвонить ему около половины 3. В трубке были короткие гудки. Короткие гудки в половине третьего дня. В тот же самый день, когда полицейский Джо Джулиано трижды звонил и услышал длинные гудки. Телефон Коломбо становится проблемой. Рассказанное Джеком Маккарти идеально согласуется с другими находящимися в разработке фактами. Все указывает на то, что убийства произошли поздно вечером во вторник, 4 мая. Роуз спросил, знает ли Маккарти о каких-то проблемах, которые могли быть у Франко Коломбо, и тот вспомнил, что Коломбо в последнее время казался несколько раздраженным из-за дочери Патти. Пару недель назад он сообщил, что она ему сказала, что планирует скоро выйти замуж и хочет большую свадьбу. Но он не считал, что она настроена серьезно, Он сказал, что поверит ей только когда увидит свадьбу собственными глазами. Тем временем следователь Рас Мариник разрабатывал все, что касалось предстоящего брака Патти. Ричард и Энн Найквист, бывшие соседи Коломбо в элк Grove Village, которые жили теперь в другом ближнем пригороде Айтаска. Утром в воскресенье, 2 мая, случайно встретили Франко и Мэри Коломбо в ресторане во время завтрака. В разговоре те упомянули, что Патти выходит замуж за Франко Де Лука через пару месяцев. Мэри Коломбо тогда еще заявила, что на свадьбу не пойдет. По словам Найквиста, Фрэнк сказал: "О, Мэри, ты сейчас просто расстроена. Когда придет время, ты пойдешь». Мэри снова категорически заявила, что не пойдет. Следователю Джину Горгана из департамента шерифа округа Кук поручили допросить Пати Коломбо и Франко Де Лука, чтобы каждый из них день за днём описал, как они провели неделю, на которой было совершено убийство, с понедельника 3 мая по пятницу 7 мая. Показания того и другого были практически идентичны и не содержали ничего бросающего подозрения на единственную уцелевшую из семьи Франко Коломбо и её жениха, с которым она жила. Описывая свою неделю, Пати указала, что когда она пришла домой в свою квартиру из Кинтуки Фрэд Чикин, в 6 вечера во вторник 4 мая, звонил телефон. Это был отец. Она проговорила с ним около получаса. Фрэнк Де Лука заявил, что Фрэнк Коломбо звонил ему накануне в понедельник, 3 мая, в половине 11 вечера, и второй раз примерно через 20 минут в 22:50. По утверждению Пати и Делуки, это были их последние телефонные разговоры с отцом Пати. Следователь Горгана также допросил Глорию Ризутта, сестру Франко Коломбо, еще одну жительницу Элк Grove Village. Миссис Ризутта последний раз говорила с братом и его женой по телефону в воскресенье 2 мая. Тогда Мэри Коломбо сказала, что они с Франком не видели Пати месяц. Она сказала Глории, что Пати ненормальная, и каждый раз, когда она разговаривала с дочерью, она всегда ужасно расстраивалась. Глория Резутто пыталась убедить брата общаться с Пати, наладить отношения. Однако к тому воскресенью семья еще не помирилась. Миссис Ризутто считала, что Фрэнк помирился бы с дочерью, если бы Мэри этого захотела, но она не хотела. Не было такого, чего мой брат не сделал бы для Мэри сказала она Горгана. Он всегда хотел, чтобы Мэри была счастлива. Что касается Майкла, то по словам миссис Ризутто у Пати были очень близкие отношения с ним. В показаниях Глории Ризутто всплыл один интересный момент. Ее взрослый сын Бобби видел, как Фрэнк Коломбо возил в бардачке своей машины пистолет. И еще Фрэнк сказал племяннику, что у него есть и второй пистолет. Он держал его под кроватью. Затем Горгана допросил Каролайн Тайгрет, сестру Мэри Коломбо, жившую в Кэрри, штат Иллинойс, примерно в 30 милях от Чикаго. В последний раз миссис Тайгрэт видела Мэри в субботу, 1 мая, когда приезжала в ближайший торговый центр за покупками и заглянула к Коломбо домой. Было около двух часов дня, и Мэри была дома одна. Мэри рассказала сестре, что она поддерживала связь с Патти и что Патти и Фрэнк де Делука собирались пожениться 5 июня ровно через пять недель. А в свадебное путешествие планировали отправиться в Италию и Грецию в сентябре. Миссис Тайгерд сказала, что Мэри очень обижалась на Патти, но начала понемногу оттаивать. В ходе этого допроса также выяснилось, что Фрэнк Коломбо подумывал уйти из Вестернаута, где проработал много лет, и начать собственный автотранспортный бизнес. Появились пусть и скудные показания свидетелей. Проживающая на Брентвуд 70 н Шарливиль, видела, как во вторник 4 мая около 9 часов вечера с подъездной аллеи дома Коломбо задним ходом выезжал автомобиль. Он чуть не врезался в другой проезжающий автомобиль. Она согласилась помочь Рональду Коукли, полицейскому художнику департамента шерифа округа Кук, создать фоторобот сидевшего за рулем мужчины, каким она его запомнила. Линет Роули Чьи родители жили чуть дальше в том же самом квартале по адресу Брэнтут 85, выходя из дома около 16-45 того же дня, заметила темно синий крупногабаритный автомобиль, припаркованный на подъездной аллее дома Коломба. Она вспомнила, что у автомобиля не было винилово-черной крыши, как у Олдс-мобиля Коломба. И обратила она внимание на эту машину именно потому, что впервые увидела ее возле дома Коломба. Когда Райроус узнал, что два месяца назад Фрэнк и Мэри Коломбо ездили в отпуск в Южную Каролину навестить кого-то из семьи Мэри, он приказал своим людям на всякий случай опросить этих родственников по телефону, вдруг удастся узнать нечто полезное. Узнать удалось, если не полезное, то интересное. Филипп Нивель, племянник, вспомнил, как Фрэнк Коломбо сказал ему, что купил Мэри автоматический пистолет 25-го калибра и положил его в бардачок семейного тандерберда для ее защиты. Это было странно, поскольку по другой информации Фрэнк почти всегда водил эту машину сам. Майкл, который тоже был с ним в поездке, позже сказал Нивилю, что у отца есть и второй пистолет, никелированный револьвер 32 калибра. Другой родственник, Гарри Чекс, зять мэра Во время того же визита заметил, что Мэри Коломбо носит в сумочке автоматический пистолет 25-го калибра. Полиция Элк Гроув уже знала, что Коломбу убили из пистолета 32-го калибра, но оружие еще не нашли. К этому времени Рэй Роуз начал подозревать, что Патти Коломбо каким-то образом лично причастна к убийствам. Следующий фитилек этого подозрения Патти зажгла сама в тот самый день, когда обнаружили тела. Предположительно, Пати узнала о смерти своей семьи от Фрэнка де Луки. Одна из его сотрудниц в Уолгринд, Джоан Эмер, соседка Коломбо. В пятницу 7 мая ушла с работы в 17:00 и по дороге домой увидела полицейских у дома 55 по Брэнтвуд. Узнав, что произошло, она позвонила де Луки и сообщила ему о преступлении. Другая сотрудница де Луки, Барбара Купер, отвезла его домой. Когда вскоре после этого в их квартиру пришла Патти, Де Лука якобы сообщил ей эту новость. Патти не забилась в истерике и не бросилась в родительский дом узнать верна ли эту страшная история. а до позднего вечера сидела в квартире с Де Лукой, а потом отправилась с ним в полицейский участок Элк Гроу Village, где они предложили помочь следствию всем, чем могли. Раус подумал, что это не похоже на реакцию девятнадцатилетней девушки, которой только что сказали, что вся ее семья убита. Роуз сразу отнесся к Пати и ее любовнику с подозрением и в тот же вечер приказал сержанту Рону и их сфотографировать якобы только для опознания. Хотя Патти не изображала убитую горем от потери близких, на фотографии видно, что выглядела она измученной. Да Лука же чуть ли не улыбался, как будто всецело наслаждался вниманием. Первый крупный прорыв в деле произошел вечером следующего после обнаружения тел понедельника. Рай Роуз и его люди работали практически круглосуточно в течение четырех дней. Домой возвращались только принять душ, побриться и переодеться, может, поспать часа два или три, не больше. Сам Роуз спать не мог. Закрывая глаза, он каждый раз видел истерзанное юное тело Майкла Коломбо. Без кофе Роуз, как и большинство его людей, уже свалились бы. В десять вечера понедельника Роуз сидел за своим письменным столом и смотрел на телефон, едва ли не пытаясь заставить его позвонить. Ранее тем же вечером поступило два анонимных звонка, а оба от одного и того же нервного молодого человека утверждавшего, что располагает важной информацией об убийствах Коломба, но не желавшего, чтобы его видели в полицейском участке. Возможно, это просто чудак, однако Роуз считал иначе. Что-то в голосе молодого человека заставило старшего следователя почувствовать, что тот не шутит. Поэтому он уставился на телефон, словно отдавая ему мысленный приказ позвонить еще раз. Наконец-то в 22:50 раздался звонок. Я все еще хочу поделиться с вами информацией, произнес встревоженный голос. Мы можем где-нибудь встретиться. Где, скажете? тутчас ответил Роуз. Вы знаете, где ресторан Денни? Да. Хорошо, я встречусь с вами там в 11:30. Я буду в кабинете номер один». Хорошо. — непринужденно ответил Роуз. До встречи. Повесив трубку, Роуз распорядился. Итак, я хочу, чтобы ресторан Дэнни, когда мы будем оттуда выходить, был полностью окружен. Перекройте все двери, каждое окно. Перегородите машинами парковку. Я хочу, чтобы все были на чеку. Возможно, звонивший Чудак или мирный гражданин действительно располагающий какой-то информацией, но он может быть и убийцей Коломба. Помните, что взять этого парня вторая по важности вещь. Первая и самое главное — защитить других людей в Дэнни». Роуз посмотрел на часы. «Идем». Вот оно, подумал Рай Роуз. Инстинкт полицейского заставил его это почувствовать. Меры предосторожности оказались излишними. Рэй Роуз сел в кабинете Деннина напротив молодого человека лет двадцати, ничем не отличающегося от тех, кого Роуз мог встретить на улицах Элк Grove Виллидж. Когда в крови улегся адреналин, полицейский мысленно отмел две из трех категорий, в которые ранее поместил молодого человека. Он не убийца Коломбо и не чудак. "Это ты звонил?" спросил Роуз. "Да." Хорошо. Я следователь Рай и я веду дело Коломбо. Как тебя зовут? Э -э Глен, Норман Глен. Хорошо, Норман. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты отозвался. Это правильный поступок, и я надеюсь, что ты сможешь нам помочь. Что ты хотел нам рассказать? Моя моя сестра. произнес Норман Глен неуверенным голосом: Она она знает парня, которого Пати Коломбо пыталась нанять, чтобы убить родителей. Кто твоя сестра, Норм? Нэнси Глен, она и Пати были лучшими подругами. Они ходили вместе учились в старшей школе. А кто этот её знакомый парень? Вроде его зовут Оллен, он продавец автомобилей. Его фамилию знает Нэнси. Хорошо. Ты знаешь о нём ещё что-нибудь? Может, где он продаёт машины? Раньше он работал в Franklin Weber Pontiac в Шаумбурге. В прошлом году Нэнси купила у него машину, а потом какое-то время с ним встречалась. Она и познакомила его с Патти. Потом, я думаю, он женился или что-то в этом роде, и они с Нэнси перестали встречаться. Но он позвонил ей пару месяцев назад и пригласил на ужин, именно тогда он ей рассказал что Чтопати пыталась заставить его и его друга убить ее родителей. Где живет твоя сестра? спросил у молодого человека. С родителями на Кендел-роуд, примерно в квартале от дома Коломба, сказал Норман Глен. Сейчас она дома? Да. Хорошо. О'кей. Пойдем поговорим с ней. По дороге к дому Гланов Рай Роуз радовался, что успел предусмотрительно позвонить жене Джоан и сказать ей, что возможно, его не будет до утра. Джуана была полной противоположностью типичной жены копа, которую так часто изображают в фильмах и романах. Жена, постоянно жалующаяся на долгое отсутствие мужа и его преданность работе. Она всегда поддерживала Рая. Лучшая жена, которую только может пожелать профессиональный полицейский, говорил Роуз. Но тем не менее она волновалась. Роуз, когда его не было дома, старался как можно чаще звонить, чтобы ей было спокойнее. Последние пять месяцев и без того дались Джоан тяжело. Сначала Рою приказали заниматься расследованием дела о наркотиках под прикрытием, а потом в первый день после возвращения в участок на него свалилось дело о тройном убийстве. Мысли Роуз вернулись к Патти Коломбо. Несмотря на подозрения, ему казалось почти невероятным, что милая девушка из пригорода среднего класса действительно наняла кого-то убить родителей, и не только родителей, но 13-летнего брата. Другой полицейский сказал, что у Патти ангельское личика. Может, это и правда. Но теперь Роуз был убежден, что душа у нее не ангельская. Он не сомневался, что Патти в этом замешана. В тот момент у него была одна цель выяснить, насколько глубоко замешана. Может быть, тогда он начнёт понимать, что именно скрывается за ее ангельским личиком.